Глава двенадцатая Тим лежал в постели, уставившись в потолок. Он ощущал свое полнейшее одиночество. Да, наверное, так оно и есть. И кого за это винить? Он закрыл глаза и постарался отогнать от себя воспоминания о вчерашнем прибытии в Берлин, о ярости, с которой его встретили, когда казалось, что он приехал с пустыми руками. Он повернулся на бок и зарылся лицом в подушку стараясь забыть лицо матери. Он все еще чувствовал брызги ее слюны на щеках, разлетевшиеся во все стороны, когда она кричала на него и жжение пощечины. Но все было напрасно. Тим сел в кровати и посмотрел на будильник. Обычно он просыпался до звонка, но в этот раз он забыл завести эти чертовы часы. Было уже почти девять утра. Мать будет еще больше злиться, если такое вообще возможно. В дверь постучали, и послышался голос Амалы. «Доброе уто Гейр Попс!» Он провел пальцами по волосам, но даже не знает своего настоящего имени, кто он теперь. «Смит, как Роджер? Или его фамилия Томас, как у матери?» «Доброе утро, фрау Дрейер. «Амала, хорошо!» — сказала она. До этого момента он не думал, что служанка знает какие-то английские слова. Он умылся, побрился и начал одеваться. На скуле у него уже проступил синяк под порезом от материного кольца. Выходить из спальни не хотелось. Интересно, мать успокоилась? Вчерашнее разочарование и гнев уже улеглись. Конечно, она права. Он заслужил этого, потому что подвел ее, но, как он сказал ей, письма, похоже, не существовало. Он точно следовал ее инструкциям, но это ничего не дало. Тим торопливо прошел в столовую, готовясь разобраться и покончить с этим вопросом, но обнаружил там только тарелку с ветчиной и сыром, поджаренный хлеб и кофе. Рядом с кофейником он увидел письмо. «Милый Тим, я должна присутствовать на собрании нашего дома. Ужасная скука...» Но нам необходимо разобраться с одной из женщин, которая позволяет себе неправильное поведение. Сегодня мне предстоит поход по магазинам, потому что завтра вечером у нас прием по случаю дня рождения Хейны. Это сюрприз, ему не нужно об этом знать, тем более, что его не будет до завтра. Он звонил вчера поздно вечером из Гамбурга. Я рассказала ему о письме, и он сказал, что будет думать, как быть. Придумай сам, чем заняться. А за обедом мы увидимся, и я расскажу, что тебе нужно сделать для Хейны. Прости меня за вчерашнее. Я была очень разочарована, что свадьба не состоится, как я надеялась. Твоя любящая мать. Тим почувствовал необыкновенное облегчение. Он боялся, что его никогда не простят. Он ощутил внезапный голод что было совершенно неудивительно, ведь его выслали из столовой без ужина, как маленького ребенка. В Берлин пришла весна, если судить по синеве небо над головой. На липах набухли почки, прогуливаясь по улицам, Тим смотрел наверх, но птиц не было видно, только флаги и транспаранты. Их вид поднял ему настроение, и на какой-то момент он сумел забыть обо всем. Он шагал по улицам этого потрясающего города, так не похожего на его родной город, где каждый, казалось, боролся за выживание. До него вдруг дошло, что он впервые гуляет по Берлину один, потому что обычно мать возила его на такси в свои излюбленные места. Он объясняла, что так лучше, и предупреждала, что в городе есть кварталы, куда лучше не заходить. Тим обгонял медленно бредущих пешеходов, потом... Увидел трамвай и вскочил в него, не зная маршрута и не особенно интересуясь, куда едет. День только начался, и мать снова была его любящей матерью. Он купил билет, но через десять минут выпрыгнул на улицу и снова пошел мимо магазинов, элегантных многоквартирных домов, миновал фонтан. Он уже собрался пересечь улицу, когда его неожиданно схватили за рукав. Тем резко обернулся. Перед ним... Стоял старик в поношенном пальто. Он вонял нищетой. — Англичанин! — просипел он. Тим заколебался. — Что вам нужно? — ответил он, стараясь освободиться. Но его руку снова сжали. — Помогите! Я еврей! Прошу, возьмите, мой дочь! Возьмите в Англии! Ради Бога! Тим вырвался, но человек хромая преследовал его. Он снова схватил Тима за рукав и приблизился. Исходившая от него вонь была невыносимой. Подбородок зарос щетиной. — Умоляю вас, возьмите, моя дочь, я заплатить, бриллианты, возьмите все, ничего больше не иметь, дом больше нет, работы больше нет, я не получить виза, прошу, она еврейка, но все делать, возьмите, ее, умоляю. Тим снова вырвался и бросился бегом через дорогу, перепрыгивая трамвайные пути. — Что вы за люди, черт возьми! — прокричал он через плечо. Оказавшись на другой стороне улицы, он отряхнул рукав, ощущая себя запачканным. — Продает свою дочь? Заради бога? Неудивительно, что Германии приходится разбираться со всем этим. В небе уже начали собираться облака. Его трясло. — Да чего, все глупо! — Ну-ка, соберись! — приказал он сам себе вслух. С некоторым усилием Тим заставил себя идти дальше. Теперь ему уже не приходилось лавировать между пешеходами, улица была практически пуста. Наконец, дрожь прекратилась, и он избавился от преследующей его вони и отстоявшего перед глазами выражения отчаяния в глазах старика. Следовало ли ему купить подарок Хейна ко дню рождения? Ответ показался ему очевидным. Разумеется, следовало. Он допустил промах и теперь должен исправиться, иначе Хейна будет недоволен. Тим остановился рядом с витриной антикварного магазина. Его взгляд привлекла чернильница, но цена оказалась неподъемной. Он пошел дальше, потом повернул направо на вымощенную его лыжником боковую улицу, где было значительно меньше магазинов и людей, так что цены, по его предположению, должны быть ниже. Он присмотрелся к изделиям, выставленным на витрине ювелирной лавки, но все они выглядели какими-то обшарпанными. И к тому же он не видел здесь ничего подходящего. Тим пошел дальше, и справа на опустевшей улице он заметил ряд стульев, стоявших вдоль одного из домов, и свернул в переулок, напомнивший ему задние дворы какого-нибудь шахтерского поселка, только дома были высокие, многоквартирные, и повсюду стояла все та же вонь, нищеты. У перил были навалены груды стульев. В один из подвалов вела лестница. Он увидел, что там ютился магазин старьевщика. Дверь была открыта. У входа приткнулись разнообразные предметы обстановки. Чем тут было заинтересовать Хейми, у которого было все? Тим двинулся дальше. Из двора жилого дома выбежал ребенок в ботинках без шнурков, свернул направо и нырнул в подъезд. Надо быстрее вернуться на главную улицу. Он дошел до конца переулка и перед ним открылась узкая, мощёная булыжником аллея. Он заколебался и повернул на север, откуда доносился шум машин. Слава богу, поскольку то, что он увидел здесь, никак не соответствовало его ожиданиям в отношении Берлина. Почти сразу же ему попалась на глаза витрина магазина, но опять это оказалось лавка старьёвщика, хотя на витрине была выставлена приличная настольная лампа. Нет, лампа не подходит. Это должно быть что-то личное, но что? Теперь он почувствовал себя более уверенно и, окинув еще раз взглядом лампу, пошел дальше. Внезапно он услышал какой-то шум. До него донеслись крики, удары. Он остановился и обернулся назад. Из переулка, где он только что проходил, выбежали два человека. Они неслись прямо на него. Кепки были надвинуты на глаза. Одному было за тридцать, другой казался совсем еще мальчишкой. Тот, что старше, обернулся. За ним гнались два полицейских. Они быстро приближались. Тим шагнул к стене, чтобы не оказаться у них на дороге, но опоздал. Человек налетел на него, отбросив назад, и понесся дальше. Тим ударился об стену и, отлетев обратно, врезался в полицейских, так что они повалились, как кегли, и с громкой руганью растянулись на земле у его ног. Он старался не потерять равновесие, но появились другие полицейские. Один из них вцепился Тиму в плечо и развернул его. Тим выставил вперед руку, стараясь удержаться, и снова ударился об стену. Он с трудом дышал и ничего не соображал. Послышались свистки и шум мотора полицейского фургона. Подбежал полицейский с поднятой дубинкой и ударил его по виску. Тим рухнул на землю, попытался подняться на колени и крикнул. «Что вы делаете?» Град ударов продолжился. Он старался прикрыть руками голову. Все это время полицейский орал что-то на немецком языке, после чего последовал пинок в бедро. Упав, Тим скорчился на булыжнике, но те полицейские, которых он сбил, уже поднялись и присоединились к расправе. Рот у него забился песком. Вокруг раздавались громкие крики, послышался пронзительный свист. Наконец удары прекратились. Все тело было одной сплошной болью. Он поднял голову. Над ним стояли два полицейских. Он попытался встать. Один из полицейских заорал, другой с остервенением со всего размаха пнул его в ребра. и желудка полило содержимое. Тим знал, что эти люди не остановятся. В них разгоралось возбуждение, такое же, какое он сам почувствовал на долю секунды, когда ударил Брайди. И тогда он понял, что мог бы тогда остановить свой удар, но не захотел. Один из полицейских схватил его за волосы и приподнял. Тим выплюнул песок, смешанный с кровью и слюной. «Англичанин!» — с трудом прохрипел он. Теперь перед ним стоял человек в штатском. Он произнес что-то по-немецки. В глазах его не было возбуждения, только та же самая холодность, которую он так часто замечал у Хейна. Тима рывком поставили на ноги и толкнули вперед. Тычками его прогнали по улице до зеленого фургона, припаркованного в дальнем конце. Именно оттуда доносился шум мотора. Двери были открыты, и его затолкали вовнутрь. Он упал на ноги одного из тех двоих в кепках. Второй стонал рядом, двери захлопнулись, фургон дернулся и, раскачиваясь из стороны в сторону, поехал по булыжной мостовой. Пленников трясло, и Тим с трудом, сдерживая рвоту, отполз от распростертого тела. В голове бурлила смесь паники и шока. — Черт возьми, что вы такое сделали? — наконец прошептал он. Оба кашляли и стонали, их залитые кровью кепки валялись на полу. Тим сообразил, что его собственная кепка осталась, должно быть, там, на аллее. Тот, что был моложе, по-прежнему неподвижно лежал на полу фургона, но старший подполз кепком схватил их и засунул в карман рваного заношенного пиджака. Бургон завернул за угол, видимо, не притормаживая, потому что всех троих отбросило в бок и обратно. Старший сумел принять сидячее положение и выплюнул сломанный зуб. Голова у Тима превратилась в сплошную боль, лицо саднило и кровоточило. Человек выбросил зуб и вытер лицо носовым платком. Потом произнес по-английски: Нам не нужно было ничего делать. Достаточно того, что мы есть. — Они не любят масонов, не любят полукровок, евреев, красных. Мой друг, как я сказал, дело не в том, что мы что-то сделали, а в том, кто мы. Тим подполз к нему и сел рядом. Человек трясущимися руками сунул платок в карман. — Добро пожаловать в прекрасный новый мир, мой друг. Тим спросил, а кто это полукровки? Фургон снова повернул. Наполовину евреи, наполовину арийцы. У меня в Гастингсе была хорошая работа. Я портной, а к тому же масон и полукровка. Моя мать больна, она по-прежнему в Берлине. В прошлом году я приехал, чтобы забрать ее отсюда. Он махнул рукой. Его спутник пошевелился и с трудом поднялся на четвереньки. Тим увидел, что это совсем еще мальчишка, не старше, наверное, Джеймса. Парень что-то пробормотал, подполз поближе к своему товарищу и произнес несколько слов по-немецки. Старший сказал, говори по-английски, чтобы наш иностранный гость понял. Видите ли, мой друг от работал в Лондоне в ресторане. Он приехал сюда некоторое время назад, и хотя он имеет несчастье быть масоном, он не еврей, поэтому, возможно, для него все обойдется. — Я не видел их, Абрахам. Они, наверное, почитали нас. Они всех поймали, — произнес молодой со стоном. — Тебе больно, Отто? — Нет, не очень. Живот ноет. Они здорово умеют раздавать пинки. Абрахам погладил Отто по голове. — Пройдет. — Простите, мой английский друг, что я сбил вас. Скажите им, что я налетел на вас. — Это не поможет, но опять-таки, а вдруг? Тим сглотнул слюну, его тошнило, избитое тело болело. — А ваша мать? — спросил он. Абрахам пожал плечами. — Я пришел на квартиру, где она жила, но ее не было. Там теперь поселились арийцы. Работы у нее тоже больше не было, потому что еврейскую лавку, где она работала, забрал себе арийский портной. Такое случается, но пока еще не совсем. Я нашел этого портного, он успел спрятать кое-какие бриллианты, но все остальное забрали. Моя мать тоже жила у него в его крошечной темной конуре, именуемой квартире. Она была печально, она умирала. Я вернулся в наш дом, чтобы забрать вещь, которую хотел спасти. Потому что, по нашему обидчаю, она прикреплялась снаружи квартиры. Он вытащил из кармана маленькую прямоугольную коробочку. Я снял этот футляр с нашей мезузы, с косяка входной двери. Внутри пергамент, на нем на иврите начертаны несколько строк истории. Это тоже наш обидчай. Ради того, чтобы ее забрать, многие из нас возвращаются тайком все остальное что у нас было для новых владельцев она упокоилась в мире с мезузой в руке теперь я ношу эту коробочку с собой они отнимут ее и уничтожат но пока они этого не сделали она будет у меня тим не сводил глаз с прямоугольника в руке абрахама Он откинулся назад, мысли его были отрывочные, но, несмотря на это, форма коробочки показалась ему знакомой. Он вдруг почувствовал ледяной холод внутри, ему захотелось спать. Абрахам толкнул его локтем. «Не спите, нужно бодрствовать, так вы быстрее пойдете в себя». Всех троих качнуло из стороны в сторону вместе с фургоном, а потом Тиму показалось, что они сразу же остановились, и тогда он понял, что заснул. Чувствовал он себя намного хуже. — Браус! Браус! что означало «на выход вон отсюда», — крикнул полицейский, запрыгнув в фургон и пинками выталкивая пленников наружу. Тим оказался на вымощенном булыжником темном мрачном дворе, окруженном со всех сторон высокими жилыми домами. — Или, может быть, здесь располагались конторы? Полицейские с грохотом захлопнули массивные ворота. Нет, это очевидно тюрьма, потому что на некоторых окнах виднелись решетки. Дрожа всем телом, Тим сказал, «Вы бы выбросили мезузу, иначе они поймут, что вы еврей». Их тычками погнали к одной из дверей. Абрахам покачал головой. «Мой друг, невозможно без конца скрывать, кто ты есть. Посмотрите на меня, они все равно поймут. Мы в их руках И нас ждет один из их великолепно обустроенных лагерей. Но для вас, может быть, все обойдется. Вы должны позвонить кому-нибудь из своих друзей. Я потребую адвоката. Отто и Абрахам разразились хохотом, и тут же последовали тычки винтовками в ребра. Но их тела и так были истерзаны болью, и новые удары уже ничего существенно не меняли. Их подогнали к столу, за которым сидел еще один полицейский. Тим настаивал на адвокате, и Абрахам перевел его слова на немецкий. Полицейский пристально посмотрел на Тима, а затем кивнул охранником. Им надели наручники и погнали всех троих вдоль по коридору и дальше по осклизлым ступенькам вниз в вонючий подвал. Откуда ты донес пронзительный крик? Их затолкали в камеру и надели оковы на щиколотки. Запястье со щиколотками соединило цепь. Охранник с грохотом запер дверь. Пленники смотрели друг на друга. «Давайте для начала присядь, предложил Абрахам. Но сесть можно было только на холодный пол. Им удалось сползти по стене на каменные плиты. Господи, да чего же холодно? Тим откинул голову назад. Стены сочились влагой. Он потребует, чтобы они связались с Хейне, Вебером, Унтерштурмфюрером СС. Но нет, он не может. Теперь он понял, что такое настоящая Германия, и опасался раскрыть имена своего настоящего отчима и настоящей матери, потому что знал, что коробочка для мезузы прикреплялась раньше на дверь их квартиры. И он, такой молодец, предложил отшлифовать деревянный косяк и сделал это настолько тщательно, что практически никаких следов не осталось. Хейне заявил тогда, что найдет бывших владельцев и добьется, чтобы их покарали, За порчу имущество». Тим тогда не знал, что о чем имел в виду. Теперь он знает. А может быть, знал всегда, но не хотел думать об этом. И если Хейн действительно найдет и подвергнет их наказанию, это будет его, Тима, вина. Наручники натирали руки, но он едва замечал, как саднила кожа, потому что пульсирующая боль во всем теле была сильнее. От ужаса у него пересохло в горле, зубы стучали, Ему казалось, что он никогда уже не сможет унять дрожь. В голове у него крутили слова отца, сказанные еще давно, до того, как Тим нашел свою мать, но уже после того, как нацисты начали свою атаку на демократию. Нация, которая упраздняет правовую систему и развязывает себе руки, должна быть разгромлена. Отто умер ночью, тихо и незаметно. Абрахам закрыл глаза своего друга. Тим в потрясении смотрел на умершего. Нужно позвать охранников. Абрахам покачал головой. Моя христианская половина и ваша полностью христианская личность должны прочитать молитвы за упокой его души, поскольку они этого делать не будут. Звякая оковами, оба поднялись и прочитали Паттер Ностер и 23-й Псалом. В какой-то момент, когда они пели, Голос Абрахама дрогнул, и Тим почувствовал слезы на своем лице. В душе у него смешались шок, страх и скорбь. Но одновременно им овладела ярость, потому что все происходящее было так гнусно, и потому что Отто был совсем еще мальчишка. Закончив отпевание, они позвали охранников. Створка глазка откинулась в сторону. «Потом... сейчас... два часа ночи», — перевел Абрахам. Повозка приедет утро. Они сидели рядом с Отто до рассвета. Наступил рассвет. Время медленно тянулось. Они немного поговорили о жизни, о совершенных ошибках, о своих надеждах, настолько скутных, так что оба предпочли остаться в прошлом. Именно по прошлому Тим тосковал, по оставшейся в нем защищенности, добру. И тогда ему стало очевидно безумие его заблуждений и поступков. Их мучила жажда, и разговор постепенно затих, минуты складывались в часы. До их слуха доносилось звяканье цепей, когда очередного мужчину или иногда женщину тащили мимо их камеры. Пленные все время стонали и взывали о своей невиновности, и чтобы не слышать, они зажимали уши руками. Но невозможно было остановить растущую панику и ужас, когда наступит их очередь. Ближе к вечеру их тычками в спину погнали по лестнице на два пролета вверх, но из-за цепей они могли передвигаться лишь крошечными шажками. Абрахам прошептал, — Скажите им, Ахейне, други вашей матери, он организует, чтобы вас освободили. Тим покачал головой. Он еще недостаточно страдал за все, во что верил, за все, что сделал. Они проковыляли по коридору к каким-то дверям, и Тим заметил, что Абрахам напрягся. Я прощаюсь с вами, мой друг, да пребудет с вами ваш Бог. Он не сводил глаз с дверей, Тим переводил глаза с Абрахома на двери и обратно. Пусть и ваш пребудет с вами, хотя он у нас один. Если я выберусь, могу ли я связаться с кем-нибудь из ваших? Уви, все они разбежались и исчезли. Я не знаю где. Меня зовут Абрахом Балтерс. Мой отец теперь уже покойный был ореец. Если вы по случайности столкнетесь с кем-то, кто будет искать члена своей семьи с этим именем, прошу вас, расскажите ему обо мне, чтобы я продолжал жить, пусть только лишь в их памяти. Они подошли к самым дверям. Охранники прошли вперед. Абрахам наклонился к Тиму и торопливо произнес «Продолжение того, о чем я говорил». У меня в кармане коробочка с мезузой. Пожалуйста, засуньте руку, заперите ее, храните ее в надежном месте и положите где-нибудь у вас в доме, когда вернетесь. Пусть что-то от моей матери, отца и меня самого останется. Мисль об этом укрепит меня и убережет от страданий, если я буду знать, что ее не растопчут их сапоги. Но берегитесь, с ней вы будете в опасности. Откажитесь, если таково ваше желание. Тим раздумывал не дольше доли секунды и забрал коробочку. Тяжело ступая, охранники вернулись, и Абрахам сказал, «Вы храбрый, хороший человек. Не страдайте о прошлом, как я уверен, вы делаете, но меняйте будущее». Через дверь его потащили первого. Тим крикнул, "Истерлихолл, Лихол, если выживете!» Охранник ударил его сбоку. Он снова крикнул, «Вы будете жить в моей памяти!» «Абрахам Валтерс!» Полицейский ударил его еще раз и пихнул на стул, стоявший у стены. Абрахама протащили и толкнули вперед через еще одни двери, закрывшиеся за ней. Напротив Тима за столом сидела женщина. Она курила сигарету и писала. Столов было пять, и за всеми сидели курящие женщины и что-то писали. Напротив каждого стола сидели четверо мужчин и одна женщина, закованные так же, как и он сам. Одного из мужчин у дальнего стола толкнули вперед, остальные говорили тихими голосами, отвечая на вопросы, звучавшие как выстрелы. За спиной каждого из допрашиваемых стоял полицейский с дубинкой. Женщина затушила сигарету и передала мужчине исписанный лист бумаги и ручку, указывая на определенное место. Мужчина покачал головой и бесстрашно принялся читать то, что она написала. Она вытянула руку и сильно ударила его по губам. Звук шлепка эхом разлетелся по всей комнате. Никто не обернулся. Женщина что-то крикнула, но мужчина продолжал читать. Она снова его ударила. Мужчина дочитал до конца и только после этого подписал бумагу. И тогда Тим понял, что мужество этого человека запомнится ему на всю жизнь. В этот момент двойные двери слева от него открылись. Один из охранников, стоявших за спиной у пленных, обернулся и указал на него. Тим повернулся. Тяжесть в голове отдавалась болью. Соднила во рту. Он укусил себя за щеку в какой-то момент, когда его били. В дверях появился Хейн, одетый в форму СС. Наручники цепи сняли, и Тим, покачиваясь, поднялся на ноги. Хейна не пошевелился, чтобы помочь ему. Тим с такой силой сжал кулаки, что ногти впились в кожу. Хейна ничего не сказал и пошел по коридору. Тим, хромая, старался не отставать. Когда оказалось что ты не вернулся. Твоя мать заставила меня обзвонить все полицейские участки. Голос Хейна звучал ровно и холодно. Я не поверил своим ушам. Мне сказали, что ты обычный хулиган и препятствовал задержанию преступников полиции. Тим ответил, это ложь. Хейн резко остановился, и темно летел на него. Немец смотрел прямо перед собой. Я не лгу. Полиция не лжет. Теперь ты будешь молчать, пока с тобой не заговорят. Ты поможешь своей матери с этой ее вечеринкой сюрпризом для меня и не скажешь, что я об этом знаю. Потом ты уедешь обратно в Англию, где найдешь, и заберешь подложное письмо, якобы написанное твоей матерью. Серебро украл кто-то другой. Хейн пошел дальше. Тим сунул руку в карман и крепко сжал коробочку с мезузой. Когда автомобиль остановился у подъезда их дома, Хейна открыл дверь и сказал, «Ты вымоешься, примешь душ и будешь помогать матери. На вечеринке ты присутствовать не будешь. Останешься у себя в комнате. Я не желаю тебя видеть и утром тоже. Ты будешь делать то, что тебе сказано». «Благодарность за мои усилия! И, как я тебе приказал, ты найдешь это письмо!» Он неожиданно улыбнулся. «Тогда мы все станем друзьями!» Тим, прихрамывая, вошел в подъезд и поднялся в лифте на третий этаж. Подойдя к двери квартиры, он провел рукой по отшлифованному дереву косяка. Небольшая вмятина еще оставалась, и, ощутив ее под пальцами, он испытал такое облегчение, что у него подкосились ноги. Дух прежних хозяев все еще присутствовал в этом доме. Он позвонил, и мать открыла дверь. Она не обняла его, и презрительная гримаса на ее лице сказала ему обо всем. — Прошу прощения, матушка. Произошел неожиданный инцидент. Полицейские кого-то преследовали, мы... Просто столкнулись, и они упали, как кегли от удара шаром. Она побледнела, на ее лице отчетливо читался испуг. — Глупый мальчик, этого нельзя делать здесь, в Германии. Хейны хочет, чтобы ты нашел... Тим поднял руку, я знаю, приказ я уже получил. Он направился в свою комнату, чтобы умыться, она крикнула ему вслед. — Не будь таким грубым, черт возьми! Он вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Позже он помог Амале накрыть стол для фуршета, положил салфетки серебряные сервировочные ложки и вилки. Из кухонного буфета он привез на тележке гору фарфоровых тарелок. По ее указке он занимался этой работой примерно час, раскладывая столовые приборы и с каждым новым предметом задаваясь вопросом, где теперь прежние владельцы этих вещей. Стол для закусок он накрыл парчевой скатертью. Наконец, Амала жестом указала ему на бокалы и бутылки, стоявшие в шкафчике за стекло. Именно этого момента Тим дожидался. Он кивнул, и Амала удалилась на кухню. Он присел на корточке и внимательно осмотрел замок, закрытый дверцы шкафчика, той, которую ему было запрещено открывать. Он вытащил из кармана узкий перочинный ножик, захваченный из туалетной сумочки. Однажды отец показал ему, как вскрывать замок, когда мальчишкой он потерял ключ от копилки. Зато и в дыхании Тим прислушивался. Поворот лезвия, и раздался щелчок. Он повернул ручку и открыл дверцу. Внутри были расставлены многочисленные серебряные вещицы небольшого размера. Он мог бы не проверять, но все-таки проверил. Буква, вычеканенная на дне каждого предмета, как он и ожидал, сказала ему все. Б. Брамтон. Герб на сахарницах И на изысканном наборе щеток и гребней для волос не был ему знаком, но он понял, что это фамильное серебро леди Брандт. Ему показалось, что он услышал какой-то шум, поднял голову и снова прислушался. Нет, все тихо. Он осторожно закрыл дверцу и поднялся, убрав перочинный нож. Так, так. Тим оперся рукой опрестенный столик. Пот лился с ним ручьем, все тело болело. Мама отправила бы его прямиком к доктору Николсу. Отец усадил бы его перед собой и поговорил с ним об этом. Брайди и Джеймс поддержали бы его, постарались как-то приободрить. Дядя Аберон и тетя Эви всеми силами постарались бы ему помочь вместе с тетей Вер и дядей Ричардом. Но он предпочел им эту женщину, которая была его матерью. Теперь он ни за что бы ее не признал таковой. Он предпочел... Этот мир черный и злобный, и сам, в свою очередь, стал таким. Как теперь поступить, он не знал, но в любом случае нужно действовать осторожно, с умом, и как можно быстрее вернуться домой. Нет, дома он не заслужил, он должен вернуться в Англию. Причем никто здесь не должен узнать правду, ни о его чувствах, ни о том, что он обнаружил. Его охватил не просто страх, а ужас, тот самый какой он почувствовал тогда в камере.